Глава двенадцатая. Заречные горы. Царство Эхейцев. Замок Эгемона. Утром Артем проснулся в хорошем настроении. Ночь прошла в страстных объятиях, и молодая женщина, истосковавшаяся по мужской ласке, не сдерживала своих чувств. Она отдалась ему с готовностью и жаждой, и только позже Артем понял почему. Его признали царем, и ночь, проведенная с ним, возвышала эту женщину и обеспечивала защиту для ее рода. А что еще нужно беззащитным женщинам в трудные времена? За завтраком Артем заметил, как светились радости в глаза женщины и ее матери. Он осознал, что и вдова не отказала себе в удовольствии разделить ночь с новым наместником. «Так даже лучше», — подумал Артем. И, взглянув на командира своей дружины, неожиданно спросил. «А что, Аргумин? ты хочешь быть командиром личной царской стражи? «Конечно хочу, сир», — ответил тот с радостью, вертясь на стуле. «О чем речь? С гордостью буду служить вам». «Будешь?» — и тут же спросил. «А не хочешь ли ты взять в жены борзу мицарию?» Аргумен подкрутил лихой ус, бороду горцы не отпускали. Посмотрел на смутившуюся женщину и подмигнул ей. Та опустила глаза в стол. «Если борза не против, то я только за», — ответил он. «Я не бедный». «А ты, митцаря, хочешь выйти замуж за командира личной стражи царя?» Не поднимая глаз, женщина тихо произнесла. «Хочу, сир». «Вот и ладно, сыграем свадьбу вместе с моей, от меня щедрые подарки». И, вспомнив о гибели ее отца, запоздало спросил. «Тебе надо хранить траур как матери?» «Нет» покачала головой молодая женщина, а глаза ее сестер загорелись ревностью. «А вы, девицы, — произнес Артем, — вместе с Мицарией будете у царицы фрейлинами, то есть подружками, компаньонками. Вам тоже будет хорошо, выдам замуж за зерных женихов». Теперь за столом царило оживление, а не скорбь и уныние. И Артем понял причину такой перемены. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Жизнь всегда побеждает смерть. После завтрака Артем и его дружина выдвинулись дальше. Над башней крепости развивался стяг царя Эхейского. «Куда теперь?» – спросил Аргумен. «Да вот думаю», – ответил Артем. «Или на восток к следующему великому роду, или на запад к крепости Эгимона. Там казна Борза и командир стражи мой сводный брат. Нам откроют ворота, если вы примите его на службу». «О чем речь?» Пусть принесет присягу, и я приму его на службу. Аргумен, идем на запад, потом на восток». И снова жизнь преподнесла Артему новые неожиданности. По дороге к крепости, до которой было два дня пути, разведчики встретили разъезд горцев и хейцев. Десяток всадников, увидев разведчиков, погнался за ними и попал в засаду. В короткой сече их порубили воины-дружины. Осталось только трое раненых. Кто вы? спросил Артём. Откуда идёте? Взгляд пленных был насмешлив, но Аргумин попросил время поговорить с ними. Отряд ушёл дальше, а Аргумин остался с пленниками. Вскоре он вернулся. "Беда, сир", мрачно произнёс Аргумин. "Пленники сказали, что пять племен узнав о раздоре в царстве, собрали мужчины и пошли на бегом на долину. Сейчас они осаждают крепости Борза и Гемона и могут её взять приступом. Это они умеют". «Сколько всего воинов у противника?» — уточнил Артем. «Пять сотен сир. Они хорошие воины, не трусы. Жизнь в горах закалила наш народ. Они взгоды вскормили бесстрашных воинов. Мы исконные скотоводы и воины. Я это понимаю, Аргумен, но у меня ручной дракон. Посмотрим, что скажут вожди племен». Он позвал свада и Степана. «Оба сонные вылезли из сумки» артем стал разглядывать подросшего дракончика тот развивался и становился на вид крепче чем ранее степа спросил артем ты же говорил что будешь рисунком на моей спине а сам сидишь в сумке ну ты и сказал зевнул дракончик я пошутил не надо верить всему что говорят старший а гремлон радостно рассмеялся я же тебе красножопый говорил что он доверчив как ребенок Артем снисходительно отпустил ему в лоб щелбан и уже строгим голосом произнес. «Значит так, авиация. У вас новый боевой приказ. Лететь по следам коней на запад и добраться до крепости, окруженной врагами. Врага осыпать огненными бомбами и заставить отступить. Сват-стрелок, Степа-носитель». «Чего носитель?» – не понял дракончик, слушая Артема с открытой пастью и изумлением в глазах. «Носитель свада, он старший вашей двойки». Гремлон подбочинился и важно произнес. «Слышал огрызок дракона, я старший, и ты мне будешь лизать сапоги!» Дракончик повернул голову к Артему и спросил. «Правда, что ли?» «Нет», — ответил Артем и понял, что погорячился. «Назначать свада старшим было опрометчиво. Тот может наломать таких дров, что потом будешь год их разгребать». «Я передумал», — произнес он. «Старший Степа». «Во, коротышка, теперь ты будешь мне каждый день чесать брюшко, а я на тебя плевать». «Как так-то?» — воскликнул пораженный явной несправедливостью кремлум. «Я же был старший!» Артем положил руку на его голову и сват замолчал. «Не можете вы быть старшими, старший я, а вы выполняете мой приказ. Только как мне увидеть, что происходит в крепости?» Он задумался, но его мысли перебил Степа. «Старший, просто смотри моими глазами и направляй меня». «А как?» — тут же спросил удивленный Артем. «Ты что, не знаешь, как это делают драконы?» В ответ удивился дракончик. «Я же человек и дракон в одном лице», — ответил Артем. «О многом не догадываюсь, но у меня есть истинный дракон, который всегда поможет старшему. Так, Степа?» «Так», — радостно и уверенно ответил дракончик, а сват пробурчал. «Ну, дурак, ну и дурак!» Дракончик воплощение древней магии, словно призрачный дух, скользнул мимо суетящегося гримлуна, не удостоив его даже взглядом. С важным видом он произнес «Покажи ауру дракона, старший. Вот так, хорошо видно? Теперь укрой меня своей аурой и пожелаю видеть моими глазами. Я полечу и буду использовать твою энергию, а ты сможешь видеть моими глазами и говорить мне в голову, что делать. Скажи что-нибудь». Артем, погруженный в свои мрачные мысли, пожелал, и Степан, напрягшись, испортил воздух. Затем он замахал крыльями, отгоняя неприятный запах, и неодобрительно произнес. «Странное у тебя желание, старший. Зато я понял, что ты меня слышишь. Сидите в сумке. Как позову, будьте готовы лететь». Он спрятал двух заклятых товарищей в сумку и отправился дальше, погруженный в свои размышления. Аргумен. — обратился он к командиру дружины. — Как получилось, что разъезд горцев так далеко ушел от крепости? — Разведать путь и узнать о противнике, — ответил Аргумен. — Мы всегда так делали. — Понятно, — кивнул Артем. — А как ты оказался на службе у Эгемона? Как — Как-как. Просто он дал серебро, и мы стали ему служить. — А что, так можно завербовать и других горцев? — Конечно, только плати по серебру в тридцать дней и ночей — И будут служить. Только где столько взять серебра? У ихейцев в основном простой обмен, серебра мало. Куры, свиньи, зерно — это все можно забрать силой. Это да, погруженный в свои мысли кивнул Артем. Медь вы берете? Медь? Нет, зачем нам медь? Меди не надо. Золото, серебро, амулеты — вот что ценится. Еще оружие и броня из металла — вот что нужно настоящему горцу. Артем вновь покивал. Он думал о том, сколько у него серебра и стоит ли воевать с горцами или лучше их купить. Серебро у него не вечном, монеты. Это и хейцы имели серебро в кусках по таланту, где каждый талант был равен десяти монетам, и все равно они мысленно делили таланты, переводя их в монеты. У него пять сотен серебряных монет. Может быть, на один месяц он выкупит время горцев, что осаждали замок, но будут ли они с ним разговаривать? «Наверное, нет. Легче отобрать это серебро. Их мало, а горцев много». «Нет», — решил Артем, — «сначала нужно их устрашить». До вечера они шли без отдыха по долине и по руслу замерзшей реки и остановились у подъема в гору, когда до крепости осталось полдня пути. «Отдохнем пару часов», — приказал Артем, — «и двинемся дальше». «Опасно, Сир, там точно будут засады». «Понимаю», — ответил Артем, — «но первым полетит дракон». «Тогда все нормально», — радостно оскалился аргумен. Когда из сидельной сумки вытащили походную печь с магическим нагревом, Артем отошел от места стоянки, чтобы справить нужду, и увидел силуэт женщины. Он догадался, кто это может быть, и позвал ее. «Нарна?» Та подошла и обняла его. «Надо поговорить», — произнесла она. «Измени ауру на ауру дракона». Артем тут же поменял свою ауру, и Нарна взяла его за руку, сделала шаг в скалу. Они прошли сквозь преграду, не встречая сопротивления, и оказались в пещере с диваном и столом. Нарна села и посмотрела на Артема. «Чего стоишь, мой герой? Присаживайся». Артем сел, на слова героя он уже не обращал внимания. «Что ты хотела мне сказать?» Димона поклонники подняли племена и погнали их на долину. За этими пятью сотнями идут другие. Они будут идти волнами и захлёстывать долину, чтобы не оставить в ней ничего живого». Артем задумался. «Волны дикарей, подгоняемыми демонами. Это страшная сила, противостоять ей нечем, и он прямо спросил. «Как быть? Это твои горы, Нарна». «Мои, но силы у меня мало». Ты не купишь этих горцев серебром, они фанатики. Только применив магию дракона, ты загонишь их в горы, но при этом откроешься, и тебя вызовут на поединок, понимаешь это?» Артем молча кивнул и ответил. «Всегда так было». «Да, но теперь это будут сильные соперники, и я хочу тебе помочь». «Ты должен окунуться в святой источник и иметь со мной близость». Артем посмотрел на богиню Искоса. «Ты же говорила, что тебе это надо только один раз», — ответил он. «Теперь это нужно тебе, Артем. Больше природы Бога в тебе поможет справиться с противником». Артем видел, что богиня не обманывает, но она не договаривает. Спрашивать ее об истинных причинах ее желания было бессмысленно. Она не скажет больше, чем хотела. Он вздохнул и произнес. «Пошли, не будем тратить время». Они направились вглубь пещеры и вскоре ощутились в помещении, где в полумраке мерцал священный источник. Артем чувствовал, как его сердце начинает биться быстрее, а дыхание становится глубже. Он знал, что сейчас произойдет нечто важное, нечто, что изменит его навсегда. Так было и в прошлый раз. И было это для него хорошо или нет, он не знал. Его жизнь была непредсказуемой и мало зависящей от его желаний. Когда они подошли к источнику, Нарна взяла его за руку и помогла погрузиться в воду. В этот момент мир вокруг них замер, их окружило синее сияние, и Артем почувствовал, как его тело наполняется силой. Он закрыл глаза и позволил магии источника проникнуть в его естество. Когда они вышли из источника, Артём почувствовал себя обновлённым. Его аура сияла ярче, чем когда-либо, а в глазах появился новый решительный блеск. Он посмотрел на Нарну и произнёс: "Я готов". Богиня улыбнулась и ответила: "Теперь ты готов и к битве, и к любви, мой герой". Она вновь взяла его за руку и повела дальше. Во время ласка она томно произнесла: «Вижу, ты одарил женщину своей любовью». «Нет, только разделил постель», — усмехнулся Артем. «А что, нельзя?» «Наоборот, чем больше женщин ты обласкаешь, тем больше будет твое влияние в горах». «Странно», — отвалившись на подушку, ответил Артем. «Не вижу связи». «У женщин гораздо больше влияния и силы, чем ты представляешь. Они — особый мир, который тайно управляет мужчинами». Они умеют внушить им нужные мысли, поэтому монархи часто меняют фавориток. Но ты больше, чем царь, ты из клана властителей, и я хочу, чтобы ты не погиб в борьбе за эту власть. Теперь иди к своим людям». Нарна слегка толкнула Артема, и он закружился в темноте. Очнулся, стоя у скалы в раздумьях. «Черт!» — недоуменно подумал он, что это было. «Сон или наваждение?» Затем, справив нужду, вернулся к месту стоянки. «Я уже начал беспокоиться», — встретил его Аргумен. «Ты куда пропал, сир?» — спросил он Артема. «Нужду справлял?» — ответил Артем. «Запор, что ли? Я знаю хороший рецепт, сир. Остановись, Аргумен, я здоров, подумать надо было». Артем рассмеялся от простоватой непосредственности командира и его дружины — Затем вылез из сумки сват, он сел напротив Аргумена. Дикари часто видели коротышку и даже разговаривали с ним, но Аргумен всегда держался от Гремлуна подальше. — Так что ты говорил про запоры? — спросил Гремлун, делая вид, что ему это мало интересно. А что? — в ответ спросил Аргумен. — Да скучно, поговорить хочу, — ответил сват. «Ну, — Но иди поговори с лошадьми, — буркнул Аргумен, и в ответ получил знаменитый ответ. — В сапоге носу. Аргумен поджал губы и спросил. — Что конкретно тебя интересует? — Бабы, война. — Зачем мне бабы и война? Про запор расскажи. — Ах, это, ладно. Так вот, в походе мы едим копченое баранье, сало и мясо. И у нас случаются запоры. Аргумен замолчал, а сват подался вперед, думая, что тот продолжит рассказ. Но Аргумен, грея руки у печи, молчал. — Но! — поторопил его сват что ну спросил Аргумен. случаются запоры что дальше ничего ты и просил рассказать про запоры я рассказал сват зверем посмотрел на командира дружины и прошипел как маленькая ядовитая змея смеешься надо мной темный дикарь!» и не думал мы же разговариваем и я не пойму что ты хочешь а то и хочу вышел из себя гремлон узнать как избавиться от запора «Просто коротышка!» — серьезно ответил аргумент. «Выпей эликсир исцеления!» Сват обернулся к Артему с мольбой в глазах, и Артем, понимая его трудности, произнес. «Да расскажи ты ему, аргумент, как избавиться от запора. Видишь, Сват мучается!» «Ах, это!» — сделал удивленный вид дикарь. «Просто смешай воду и кислое молоко и пей три раза в день натощак. Запор пройдет. И все!» удивился Гремун. «Ну, еще жопу не забудь подтереть», ответил Аргумен, и воины, слушающие их перепалку, заржали, как стояла икони. У Артема уже сложился в голове план предстоящей кампании. Он решил, что сначала Степа и Сват помогут ему разогнать засады на пути дружины. На большее их не хватит, но они должны будут справиться. А потом уже он сам присоединится к ним в образе ледяного дракона». Он понимал, что не стоит тратить много сил, так как предупреждение богини Нарны о возможном бое с противником драконом было серьезным. Артем тщательно обдумал свой план, который казался ему простым, и был уверен, что сможет его реализовать. Он знал, что сможет остановить первую волну наступающих дикарей. А что будет потом, он решил не загадывать. События вокруг него развивались своим чередом, и он был лишь частью этого. Кто-то невидимый управлял ими, и, возможно, плетя свою паутину, в которую заманивал Артема. Однако он не видел другого выхода, как следовать за событиями. Он мог бы уйти из Ихейского царства, но тогда он потерялся бы в водовороте других событий, оставшись в памяти людей трусливым негодяем. Нет, такой участи он себе не желал. «Мы еще поборемся», – произнес он мысленно и позвал своих помощников. «Итак, друзья...» — обратился он к Гремлону и Дракончику. — Задание изменилось. На нас напали горцы, ведомые демонами. Их три волны, и ваша задача — прогнать с нашего пути засадные отряды врагов. Готовы? Степа неожиданно выпустил пламя из пасти и воскликнул. — Всегда готов. — Молодец ты, пионер. — А что насчет меня? — обиженно спросил Гремлон. — Я тоже готов. — Ты тоже молодец. — Садись верхом на Степу и полетели. Я буду направлять вас, куда бомбить. Он подкинул дракончика вверх и скомандовал отряду. — По коням! После этого он потерял их из виду. Зато ему открылась картина гор сверху. Степа с упоением разрезал воздух крыльями и, испытывая огромное наслаждение от полета, поднимался все выше и выше, прекрасно видя любую мелочь на земле. Они именовали небольшую скалу, и Артем увидел довольно ухоженную дорогу, покрытую снеговой коркой, на которой были следы от копыт коней. Еще выше он заметил всадников, которые спешились и прятались от ветра за нависающей скалой в полупещере. «Атака!» – мысленно прокричал Артем. Азарт полета захватил его. Степа сделал крутое пике, а сват отчаянно заверещал. «Не трусь!» — прорычал дракончик. — бомби этих смертных! И Артем увидел, как в сторону пещеры полетел сгусток огня, который оглушительно взорвался, разметав сидящих там людей. Дракончик стал набирать высоту, сделал круг, и Артем увидел еще один отряд. Эти сидели выше, оседлав дорогу и контролируя ее, сидя на скальном выступе. Они были одеты в грубые овчины, закутанные в них с головы до ног. В руках держали копья с кремниевыми наконечниками, рядом лежали дубины. Они, не замечая ничего, вокруг в темноте жевали сухое мясо, обычную походную еду горцев, сало барана и его сушеное мясо. «Неприхотливые, стойкие и сильные бойцы», — подумал Артем. «Таких бойцов даже жалко убивать, но ничего не поделаешь, сейчас они враги». Снова сват выпустил фаербол, который, взорвавшись огненным цветком, скинул горцев со скалы, а их лошади, лохматые и невысокие, с ржанием разбежались. Степа поднялся еще выше и нашел отряд из двадцати пеших горцев, которые прикрывали проход крепости, где раньше обитал Гимон. А вокруг крепости полили костры многочисленные отряды. Да тут их больше пятисот, мысленно присвистнул Артем и неожиданно больно ударился головой. Он проморгался и услышал озабоченный голос Аргумина: «Ты что, князь, уснул, что ли?» Артем увидел копыта своего коня и понял, что, заглядевшись на лагерь противника, выпал из седла. Он уже не контролировал свое тело, и оно сползло на снег. Артем поднялся и растерянно произнес. «Выходит, что уснул». Но ты даешь, князь, нервы у тебя, как арканы, свитые из конского волоса». «Я весь трепещу от встречи с соплеменниками, а ты спишь. Мне бы твою уверенность». «Но ты же идешь со мной, значит, не трусишь», — ответил Артем, и Аргумен ударил себя в грудь кулаком. «Как я могу трусить, когда мой сир идет с нами? Ты знаешь, что делаешь, мой царь?» Вера командира дружины позабавила Артема, и он улыбнулся. «Молодец, Аргумен, так всегда и поступай, и я сделаю тебя великим в царстве». Тот довольно оскалился. В темноте этот оскал виделся, как оскал волка. Путь к крепости был расчищен, и Артем повел дружину по горной дороге. Летуны вернулись и устало и спрятались в сумке. Артем выехал вперед и, зная дорогу, повел свою дружину. Они миновали убитых, раненых, Аргумен приказал добить несчастных покалеченных людей. Когда до крепости Егемона оставалась пара лик, их застал рассвет. Он случился внезапно, из-за гор показалось светило и сразу стало светло. «Ждите тут», — приказал Артем, — «я поеду поговорю с горцами». Аргумин был осунулся отговорить его, но Артем ожег горца взглядом, и тот остановился на полпути. Артем слез с лошади и пошел пешком. Сначала на него не обращали внимания, он подошел к крайнему костру и крикнул. «Кто тот главный?» Горцы, сидевшие у костра, дремали. На крик лениво обернулись, и один из них поправил меховую шапку, сдвинув ее на затылок, затем спросил. «А ты кто?» «Я царь Ихейский». «Да!» — с усмешкой ответил воин. «А я тогда дракон-хранитель». И воины, сидящие у костра, громко засмеялись. «Ладно», — произнес Артем, — «сам найду». «Ищи!» — ответил горец и перестал обращать на него внимание. «Что бы это значило?» – подумал Артем. «Они так беспечно сидят, греются и в ус не дуют. И тут же пришла другая мысль. «А чего им опасаться?» «Впереди разведка из ослона, чужой не пройдет, тем более один. Значит, это кто-то из своих». Артем пошел дальше. В лагере горцев началось шевеление. Просыпались воины и вешали на крючья походные котлы. «Жизнь в полевом лагере начинается с приготовления желанного завтрака». Все остальное неважно. И скоро над котлами потянутся ароматные дымки. Артем шел вокруг стен крепости и вышел к небольшим чумам. Два чума стояли отдельно в окружении стражников, и Артем догадался, что там и сидят их главные. Он подошел к стражнику, и тот грубо его спросил. «Куда прешь?» «Куда надо?» – ответил Артем и применил боевой клич дракона – Стражник, затряся, вместе с остальными бросил копье и, присев, укрыл руками голову. Артем сделал пару шагов по направлению к чумам, и оттуда вышли четверо хорошо одетых дикарей. Их меховая одежда была мехом внутрь, куртки и штаны расписаны узорами, от которых разила смердящей магией, А от самой четверки горцев веяло явной угрозой. Хотя на горцев они были похожи, как волк на шакала, на головах у них были козлиные головы с рогами, и часть шкуры свисала им на спину. «Ты кто?» – безбоязненно спросил высокий статный горец с обветренным лицом. «Я князь Артем, царь Эхейский». «Сам пришел», – самодовольно и без тени страха произнес мужчина и рассмеялся. «Схватите его!» приказал он, но стража не двинулась с места. Тогда горец с обветренным лицом вытащил из-за пояса дубину. Артем еще по ходу подъема крепости изменил свою ауру человека на ауру дракона и теперь в магическом зрении видел, что у этих четырех вождей воинство горцев ауры демонов. «Одержимые, что ли?» – подумал он и приготовился отражать атаку. Но вместо того, чтобы напасть, горец гортанно вскрикнул и замахал своей дубиной, закружил ее в воздухе, и над крепостью и отрядами осаждающих ее стала сгущаться тьма. Небо потемнело, затихли ветры. Тишина стала укутывать зловещим коконом лагерь горцев. Среди горцев прекратились разговоры. Воины замерли на своих местах, а тьма сгущалась, становилась плотнее. Артем почувствовал ее давление на себе, и вот уже дикари стали вставать со своих мест, и словно одержимые направились к месту, где стоял Артём. Артем увидел пустые глаза ближайших горцев и понял, что пришло время проявить свою драконию сущность. Он применил умение аура дракона, и ближайшие дикари остановились, словно напоролись на невидимую стену. Их подпирали те, кто шел сзади, и толпа увеличивалась, и продолжала топтаться на месте. Но теперь в дело вступили другие три предводителя. Их дубины завертелись над головами, и тьма стала расти захватывать все больше воинов, и среди них начался нарастающий гул, переходящий в дикий животный вой. Предводители тянули руки к Артему, но аура дракона их сдерживала. Однако напор тех, кто приходил и приходил к месту невидимого сражения могущественных сил, нарастал, и вот масса воинов двинулась вперед. Хоть и медленно, но она приближалась к Артему. Он ждал, затем издал боевой клич. Его могучий рык потряс предгорья, эхом отразился и разорвал цепь людей, обступивших его. Часть упала на истоптанный снег, часть побежала прочь, но ближайшие, сцепленные заклятием четырех предводителей, продолжали выть, и этот вой ломал заклятие «Крика дракона». Вождей сделали усилия, и воины сломили преграду из ауры дракона и подались вперед. Но Артем чего-то подобного ожидал, он применил умение ярости дракона, испепеляющий яркий свет разрезал темноту, окутавшую место сражения. Тьма отступила, Артем даже почувствовал, как она трусливо заскулила, и, не ожидая того, что будет дальше, он свел ладони и запел. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. В воздухе раздался нарастающий звон, руки Артема задрожали, и он, не в силах сдерживать рвущуюся из его ладоней силу, выпустил пилу из анатора в четверку вождей. Невидимое лезвие разрезало их пополам, срезало чумы и с пронзительным визгом вонзилось в массу скученных людей. Артем с огромным удивлением смотрел на чудовищное действие пилы. Воины гибли, как скошенная трава под косой, и на снег падали части их тел. Горцы гибли молча и продолжали напирать. Перед Артемом образовалось пустое пространство, заваленное грудами искалеченных тел, а из четверки поверженных вождей выметнулись четыре облака и с воем наводящим ужас кинулись на Артема. Артем среагировал моментально, применил полок Марьева и принял облик небесного дракона, одной из ипостасей, которую мог принять. Он взмыл вверх и увидел, как один из четверки пробил Марева, остальные сгорели в огне. Но это облако, прорвав и потушив перину помчалось прочее. Артем заметил в нем нечто знакомое. Он уже видел это облако, знал, кто это может быть. «Так вот кто поднял горцев на войну», — подумал Артем и спикировал сверху на орущих от ужаса горцев. Его грозный рык стал последней каплей в противостоянии с горцами, и они, лишившись предводителей, что управляли их волей, растерялись. Демоническое наваждение прошло, а вид огромного дракона поверг их в ужас. С отчаянными воплями они бросились прочь от крепости в горы, откуда пришли. Они разбегались в разные стороны и сверху выглядели, как муравьи, спешащие по своим делам. С полсотни их побежало вниз по дороге, но они были встречены залпом боевых заклятий из амулетов дружинников, до них не добрался ни один горец. Все плато перед крепостью было усеяно телами убитых и раненых. Артем, летая сверху, насчитал их не меньше сотни. Дружина подхлестнула коней и направилась к крепости. В небе над крепостью Егемона разгорался рассвет, словно новое начало другой жизни. Артём в облике небесного дракона парил над разрушенным лагерем горцев, его глаза были полны торжества и силы. Сердце его переполнял восторг победы, и он был готов издать крич победителя, чтобы возвестить о своем триумфе и бросить вызов всем, кто претендовал на власть. Не в силах сдержать эмоции, он издал пронзительный крик, который разнесся по округе, как предвестник грядущих больших событий. Затем спикировал, и сел на крышу башни замка Эгемона. На него со страхом и внутренним трепетом смотрели защитники. Вызов был брошен, и Артем осознал, что теперь его судьба будет решаться в поединке. Он не мог упрекнуть себя за поспешность и опрометчивость. В душе дракона не было страха и не возникало желания уклониться от схватки. Жажда неограниченной власти и стремление попирать своих противников, испытать радость победы над их костями — вот что составляло смысл жизни любого дракона. Лишь малая часть его существа, оставшаяся человеком, испытывала страх перед неизбежным, но смиренно ждала своей участи. И вот расплата пришла. Огромный осьминог обхватил его своими щупальцами и потащил ввысь, Он вновь оказался в хаосе первородных энергий, запал схватки уга, оставив лишь горькое чувство сожаления о том, что не все в жизни успел сделать. Но он успокаивал себя мыслью, что Артам еще сможет завершить начатое. Сильный порыв ветра и капли дождя смыли из его головы мысли, и осьминог разжал щупальца, бросив Артема. Он упал на скалу. Осмотревшись, увидел огромную темную пещеру. Вокруг него простиралось безбрежное небо с редкими облаками. Он находился на огромной высоте, внизу плыли густые облака, а его самого окутывало облако, охлаждавшее кожу каплями воды. Артем не чувствовал холода, но ощущал сильные порывы ветра, которые разметали его волосы и залепили глаза. Убрав перья с лица, он увидел, как из пещеры с негромким ворчанием вылезает существо, похожее на ящерицу с крыльями и длинной тонкой шеей. Из темноты пещеры показалась большая зубастая голова, и из пасти высунулся раздвоенный язык и заметался перед мордой. Затем у тувари открылись глаза, наполненные лютой злобой. Артем сам не понял, как прикрылся пеленой Марева, но он успел подсознательно среагировать на атаку твари. зеленый плевок ударил в преграду, зашипел, и магическая аура Артема просела. Интуитивно понимая, что нужно делать, Артем сместился в сторону и убрал пелену, пожирающую его магический запас. Следующий плевок пришелся в воздух в том месте, где стоял Артем, и воздух сотряс обожженный рёв. Артем пребывал в человеческом теле, но имел драконью ауру. Также интуитивно он понимал, что принимать облик дракона рано. Он отпрыгнул за скалистый выступ и начал создавать пилу резонатора. Крылатая тварь возмущенно заревела и шумом полезла из пещеры в поисках исчезнувшего противника, а над головой Артема появился Степа с седоком на спине». Степа взмыл вверх и увидел противника Артема, отчаянно взвыл, извернулся, сделав кульбит, и полетел вниз, прячась в облаках. Гремлун свалился под ноги Артема и сбил ему завершение атакующего умения. Голова ящерицы показалась над скалой, Артем, не раздумывая, схватил свада и тоже сиганул вниз. Он ощутил свободное падение, и его сердце радостно затрепыхалось. Сват издал громкий вой ужаса и вцепился ему в руку. Скоро рука превратилась в крыло, и Артем, сложив крылья, стремительно полетел вниз, его глаза видели на 360 градусов, и он увидел, как порыв ветра сорвал свада с крыла, и тот, кувыркаясь, полетел к подножию горы. Но Артем был быстрее, набрав скорость, он расправил крылья и резко по дуге взмыл вверх. Тяжесть, возникшая при перестроении, почти лишила его сознания. Кости крыльев трещали от непомерной нагрузки. Он застонал. Казалось, сей час ему оторвет крылья. Но уже через пару секунд ему стало легче. Он пролетел мимо падающего свада, ухватил его когтями и вылетел из облаков навстречу соперника. Тот не ожидал встречи и проскочил мимо него вниз. Артем развернулся и ударом хвоста достал крылатую ящерицу. Удар пришелся в шею и нанес рану. Теперь Артем был сверху и атаковал дракона. Ящерица не так хорошо владела полетом. Она заметалась, пытаясь уйти от столкновения. Но Артем легко повторял за ней маневры и даже предугадывал направление ее движения. Он приблизился и выплюнул облако льдинок, ящерица покрылась ледяной коркой, движения ее замедлились, и Артем, вновь сложив крылья, пошел на таран. Но перед столкновением ящерица неожиданно быстро извернулась и встретила налетающего Артема животом и лапами с острыми когтями. Несмотря на это, Артем не изменил курс и врезался в брюхо ящерицы. Когти противника располосовали его чешуйчатую броню и кроме этого артем почувствовал что тело его не имеет он с трудом отвалил от курвыкающейся твари и взмахнув крыльями стал падать с ужасом он понял что парализован расправленные крылья не давали ему быстро снижаться и он планировал подлетел степа и заглянул ему в глаза забери свада прохрипел Артем, и дракончик выхватил из онемевших когтей полузадушенного Гремлона и ушел в сторону. Артем выскочил на пространство без туч, впереди виднелось море и скалы, далеко вдающиеся в бирюзовую воду. Артем с трудом подправил полет и полетел к спасительной водной стихии. Глянув вверх, он в огне увидел, как внизу крутился раненый противник и подгадывал время для атаки. «Ах так!» – подумал Артем и принял облик человека. Теперь он падал, как солдатик, ногами вниз, и ящерица, нацеленная на добивание врага, пролетела мимо, словно пуля. Артем успел заметить растерянность в больших глазах ящерицы. «Виверна» пришло к нему осознание. Артем снова стал ледяным драконом и, опережая Виверну, полетел, планируя к морю. Раненая Виверна отставала и не могла его догнать. Пару раз она плюнула, а не достала до ледяного дракона и стала настойчиво преследовать обездвиженного противника. Следуя за ним по пятам, она готовилась напасть. Когда брызги морской волны стали попадать на кожу, Артем принял образ водяного дракона и, рухнув в воду, погрузился на глубину. Мимо пролетела виверна и возмущенно заревела. Он опускался ниже и ниже и сквозь толщу воды увидел носившуюся над водой большую тень. «Получила, вонючая ящерица!» Мысленно усмехнулся Артем и ощутил радость от встречи с родной стихией. Еще не упав на дно, он включил умение исцеления, и его тело покрылось множеством болезненных уколов. Артем стоически терпел и продумывал свою тактику сражения. Значит, Виверна плюется ядом, он тоже это умеет делать, и еще она при схватке один на один обездвиживает противника, впрыскивая в него паралитический яд. Близко к этой твари подходить нельзя, но, с другой стороны, как ее победить? Может, она тоже умеет исцеляться? Дракон Виверна больше него и физически сильнее, но он более быстр и ловок, вот это и нужно использовать. Навязать бой в небесах и оплевать тварь ядом, а там посмотреть, что из этого выйдет. Боль от укусов прошла, и Артем шевельнул хвостом. Он уже чувствовал свое тело, и умение исцеления нейтрализовало яд Виверны. Правда, его магический запас значительно просел. Он осторожно вильнул хвостом, поднялся к поверхности и снова увидел летящую над водой тварь. Артем приготовился, сжался как пружина, и когда Виверна оказалась в поле его зрения, распрямился в мощном прыжке. Водяной дракон взметнулся из пучин вод, словно молния, и его мощные челюсти впились в брюхо Виверны, разрывая его на части. Виверна взревела от внезапной боли, и ее когтистые лапы обрушились на голову дракона. Артем ощутил, как его тело сковало оцепенением. Он выпустил виверну и, сжав ее плоть в зубах, начал погружаться в бездну. На ходу проглотив кусок мяса, он почувствовал прилив сил. Достигнув дна, Артем принялся залечивать раны и снимать оцепенение. Когда он полностью восстановился, то понял, что его поджидала неприятность. Магический запас практически иссяк. Теперь решало, кто быстрее сдастся и падет. Водяной дракон поднялся на поверхность подпрыгнул, ударил хвостом по волнам и превратился в ледяного дракона. Его синие крылья, сверкающие на солнце, мощно взмахнули, и он начал подниматься вверх, нарезая круги в поисках соперника. Он обнаружил его на скале у входа в пещеру. Виверна была измотана и, стекая кровью, тяжело дышала. Но, увидев ледяного дракона, она заворчала, собрала последние силы и подползла к краю скалы. У обоих же не осталось магических сил, но сдаваться дракон Виверна не желал. Он оттолкнулся и, расправив крылья, устремился к земле. Артем не медлил. Он нырнул следом, упал на Виверну сверху и тут неожиданно для себя превратился в человека. Его руки остались дланями дракона, и он ухватил крылья Виверны и рванул их на себя. Одно крыло оторвалось, и они начали падать в пропасть. У земли Артем собрал крупицы драконьей магии и принял облик небесного дракона. На остатках магии спланировал на камни. Виверна рухнула рядом. Артем уже был в облике человека и поднимался с земли, когда Виверна начала таять, превращаясь в облако дыма. Из клубов дыма не слышно, как тень, возникло человекоподобное существо. Вскоре рядом с изумленным Артемом предстал клыкастый гигант, орк из древних сказок. В его левой руке блестел топор с кремниевым лезвием, правая рука безжизненно свисала, а на животе зияла рана. Но орк лишь оскалился и прорычал. «Ты, человек, станешь моей пищей!» и шагнул к безоружному Артему. Артем приготовился к схватке, прищурившись, оценивал противника. Он понимал, что перед ним опасный враг, чьи раны не могли ослабить его. Что он мог противопоставить этому могучему воину? Бокс? Самбо? Против каменного топора? Ага, сейчас. Оружия у Артема не было, и он сожалел об этом. Набравшись храбрости, он в отчаянии выкрикнул. «Сдохни сам!» «Сдохни сам!» Принесло эхо и огненный шар накрыл орка. На том месте, где он стоял, приготовившись атаковать, вспыхнуло огненное облако, поглощая его. Артем прикрылся рукой от жары и ослепительного света. Когда зрение вернулось, он увидел лишь обугленные останки. Над головой кружил Степан с гордо восседающим на нем гремлуном. Сват, размахивая рукой, громко закричал «Я победитель драконов, всемогущий Сунь Ваджейн, отец проклятий и гроза всех драконов!» «Но что замер? Хватай душу убитого мной дракона!» Спешившись со спины дракончика, крикнул гремлун. Артем опомнился, бросился к останкам орка, ухватил дымок, уходящий в небо, и почувствовал, как наполняется силой и могуществом. Его распирало, и он, чтобы не быть разорванным, принял облик ледяного дракона. Поглотив душу соперника, Артем не выдержал и, обхватив себя крыльями, дико дрыгая лапами, запрыгал на камнях, громко крича «О райда, райда, о райда, райда!» Эльбрус-красавец смотрит сквозь тучи в белой папахе и в синеву «О райда, райда!» «Это он с ума сошел или пьяный от избытка силы?» — озадаченно спросил Степан. Сват небрежно бросил. «И то, и другое. Он так делает, чтобы не вызвать противника на поединок». «Да? А мы ему поможем», – задиристо ответил Степан. «Это будет весело». И дракончик заорал во все горло, издав крик предвестника. Артема от этого крика сбило на камни, выбив дух. Он пришел в себя и с ужасом стал озираться. «Что это было?» Стоя на коленях, уже в облике человека спросил он. «Это твой красножопый спутник вызвал дракона на поединок», — ответил сват и крикнул. «Атас, спасайся, кто может!» И первым сиганул Артему в сумку. Следом запрыгнул посеревший дракончик, осознавший, что натворил. Артем остался один. Он не горел желанием провести еще одно сражение, но это уже было не в его власти. Он стал оглядываться, куда бы спрятаться. Заметив расщелину в скалах на берегу, он забрался в нее и замер, боясь пошевелиться и дышать через раз. На берегу было тихо, но вдруг раздался громкий скрип. Артем сильнее вжался в расщелину и начал молиться «Пронеси меня, Боже, пронеси». Скрип приближался, и Артему почудилось, что по берегу ходит великан. Он боялся даже подумать, кто там мог быть. Затем расщелину накрыла тень, заслонив солнце, и Артем перестал дышать. «Вот ты где!» — раздался неожиданно рядом с ним женский голос. В расщелину заглянула маленькая головка черного дракона. Он оскалил пасть и спросил. «Прячешься? Хочешь поиграть?» На Артема напала икота. Он икнул раз, другой и схватился за область сердца. «Что икаешь? Хочешь, принесу воды?» Артем закивал. Из сумки высунулся Степан и завертел головой. о «Так ты не один!» – произнесла голова, и в расщелине появился дракончик в половину меньше Степана. Степан стал барахтаться и вылез из сумки, сел на плечо растерянного Артема и спросил. «Ты одна?» «Конечно!» – ответил дракончик. «Ты позвал? Я пришла?» «Ты красива!» – неожиданно произнес Степа и подбочинился. «Как тебя зовут?» «Криком!» – ответила дракониха. «Я уже сказала?» «А что так шумело?» – смело?" спросил Артем. «Где?» — обернулась Дракониха и снова раздался громкий шорох. «Ах, это! Мой хвост!» — шуршит. «Я так отпугиваю больших драконов!» «Вот ты тоже испугался!» И Дракониха с шипением рассмеялась. «Что будем делать? Мне обратно нельзя, закон не позволяет!» «А что надо?» — несмело уточнил Артем. «Ну, убить или принять в спутники одно из двух?» — ответил Дракончик. «Спутники...» решительно заявил Степан и заерзал на руки Артема. Изогнув шею, заглянул ему в лицо, состроил жалостливое выражение на морде. «Давай, старший, веселее будет!» «Это я уже слышал», — проворчал Артем совсем недавно. «Хотя», — вздохнул Артем, «убивать тебя не хочется. Лезь к этому дурню и живите. Только не мешайте мне». «Вот еще, тут занято!» — из сумки выглянула голова свада. «Еще один нахлебник!» «Так ты, брат, всех не до драконов соберешь, детский сад устроишь!» «Молчи, коротыш!» — ответил Степан и клюнул носом в голову Гремлуну. Тот исчез в сумке и взвыл. «Брат, накажи это чудовище!» «Стойте!» — остановил всех Артем. «Пойдемте, посоветуемся!» Он вылез из расщелины и увидел хвост драконихи, обросший шипами. Вот они и издавали такой громкий звук. Он сел на камень и спросил, «Что ты можешь? И как тебя зовут?» «Имени у меня еще нет, я его не заслужила. У меня не было ни одной победы, и я не хочу драться. А что я умею? Могу напугать и уйти в невидимость. А ты?» – спросила она. Артем подумал и ответил, «Смотри в ауре, там все видно. Выбери, что тебе нужно. Я еще не разобрался с умениями убитого дракона». Но они чего-то не успели сделать. Сверху упал осьминог и потащил Артема обратно. Понимая, что сейчас самое время взять умения, он стал рассуждать вслух. У Виверны был плевок кислотой, паралитический яд и усиленная аура дракона. «Я беру усиленную ауру дракона и яд». «У тебя, красотка...» «Это запомни твое имя», — пояснил он дракону, сидевшему на его груди в обнимку со Степой. «Я возьму невидимость и усилию длань дракона». «А я возьму смену биоформ. В меня больше ничего не вместится», — ответила красотка и прикрыла глаза. Тишина хаоса и безмолвния между мирия были нарушены криками людей и свистом ветра. Артем открыл глаза. Он стоял на крыше башни в человеческом облике, ежась от холода. Мысленно выругался. «Один неосторожный шаг, и он упадет с высоты пятиэтажного дома». Спускаться в таком виде было опасно, поэтому он принял образ небесного дракона и, расправив крылья, спустился к своей дружине. Приземлившись, снова стал человеком. К нему подвели коня, и Аргумен выехал вперед, выкрикивая. «Эй, в крепости, позовите Дарлагона!» «Я здесь, чего тебе?» – раздался голос со стены. «Дарлагон, ты что, ослеп? Это я, твой сводный брат Аргумен!» «Аргумен ушел с Борзом и Гимоном. Я что-то не вижу его среди вас», — ответил голос со стены. «Конечно, не видишь. Он сгорел». «Как сгорел?» — недоверчиво переспросил голос. «А так, брат, пошел против царя, и тот его сжег. Открывай ворота и падай в ноги нашему царю». «Сними шлем», — потребовал человек со стены, и Аргумен снял шлем. «Точно Аргумен и в броне». «Откуда?» Царь наградил, я теперь командир его личной стражи. Давай, брат, открывай. А кто это за вами? Это нежить, она служит царю. Открывай. Слушай меня сюда, Дарлагон, — прервал их беседу Артем. Я считаю до трех. Раз, и ты награжден. Два, ты еще жив, но без награды. Скажу три, и ты покойник. Не надо, мы откроем ворота». Тут же раздался испуганный голос со стены. «Я уже отдал приказ». «Давно бы так», — буркнул Артем и спросил Аргумена. «Твой брат не туповат?» «Есть такое», — громко рассмеялся воин. «Это вы точно подметили. Зато верный и добросовестный. Многого ему не обещайте. Давайте дело по силе. И не подведет». Артем кивнул и увидел, как со скрипом начали открываться ворота крепости.